Андрей Васильевич подступил боярин Надашев. Нам всем жаль, нам очень жаль твоего отца. Он был славный воин и добрый человек, но не нужно так убиваться. Он сейчас в лучшем царстве, он заслужил. Я не убиваюсь, боярин, огрызнулся Зверев. Я убивать буду. Я всю эту османью с навозом перемешаю. Я ее в пепел изведу. Допустите да пустите же, наконец! Я ныне же еду к царю. Пусть даст мне воинов, И к весне все это отродье Татарское подкорень изведу. Всех в землю закопаю. А не даст, Сам по одному ублюдков вырежу. Да отпустите же вы! Андрей Васильевич, Дозволь да слово молвить! Тихо попросил князь Друцкий. Вот тут грамотка! об исполчении ордена. Важный документ. Государю о нем знать очень надобно. Хороший повод, чтобы дойти до Иоанна Васильевича, коли вдруг кто препятствовать попытается Возьми. Пальцы бояр наконец ослабли. Андрей перевел дыхание, забрал свиток. Спасибо, Юрий Семенович. Простите, бояре, коли что не так, прощайте. Он вырвался из комнаты совета, пробежал по коридору, выскочил на улицу. В сторону шарахнулся холоп с напрочь оторванным воротом. Из шва торчали комни-ваты. — Чего бегаешь, несчастный? — кинул ему Зверев. — По коням. Как это случилось? — Прости, княжи, не ведаю. Ольга Юрьевна меня послала. Только то и знаю, что нет его боли. — Наверное, Андрей... В первый день сдогнал бы всех коней, но похом не дал, заставляя переходить на шаг, когда со Скакунов начинала подать пена, переседлываться, а сразу за пещерами просто напоил его вином до полубесчувственного состояния. Только это Скакунов и спасло. Но утро конечно, несколько пришел в себя и стал понимать, что лошади не мотоцикл, они устают и даже умирают. Не пожалеешь коня. Дальше пойдешь пешком, и путешествовать быстрее от этого не получится. В четвертого дня он въехал в усадьбу, обнял плачущую мать. Она была во всем черном и поначалу вовсе не смогла говорить. Лишь когда дворня собрала на стол, и они вместе перекусили, Ольга Юрьевна смогла все рассказать. Соратник его к нам заезжал, кланялся, сказывал, стояли в дозоре на кшении. Река там такая. Прознали про набег татарский, пошли перехватывать нехристей. Места там свободны, дорог много. Вот и разделились, дабы охватить, не дать уйти. Но не получилось. Вернулись обратно, а батюшки нашего с холопами и нет. Поначалу мыслили, задержался в пути, на другой день искать стали. Но нашли токмо через седмицу, место, где сеча была. Там лишь косточки остались. Бояра не опять зарыдала. Сиротинушками мы с тобой стали, Андрюшечка. Как же мы теперь? На кого нас покинул? Не отпеть, не похоронить те, кого... Все это было тяжело, но оставить мать в таком состоянии он тоже не мог. Сидел рядом, держал за руки, обнимал. Да и проверить следовало, Как дворня смерды, может, на послабление стали надеяться. Решили, что хозяйки теперь не до них будет. Пришлось поехать по деревням, показать, что боярин урожденный Лисин есть, что вот он, их благодетель. Без мужской руки усадьба не осталась. Однако в первый же день зверя послал в княжество гонца и приказал всем холопам ехать с оружием в Москву. Только через неделю он рискнул расстаться с Ольгой Юрьевной, ныне уже вдовой, помчался на перекладных дальше, отсчитывая дни и версты. В середине августа он спешился во дворе своего дворца, потратил день на баню и на отдых, и опять поднялся в седло. До Александровской слободы остался последний бросок.